Повинился, что таких слов у бояр не слыхал. Затеял напрасно, для того, что ему корму мало и честь невелика. Думал, что если случится от его слов какая смута, то честь получит большую. Татарина четвертовали, но волнения не прекращались. Посадский из Ярославля, Безяев Закричал за собою государево слово. Слышал на дворе у боярина князя Адоевского, что хотят бояре-стрельцов переводить всякими вымыслами. В спытке Безяев повинился, что затеял напрасно, чтоб завести смуту и выжечь Москву. Безяеву отсекли голову. Но холоп дворянина Вишнякова, донес на своего господина и на сына его, бывшего стрелецкого полковника, что они собирают войско на стрельцов, нанимают боярских людей, по двадцать человек на одного стрельца. Старик Вишняков умер с пыток, сын его едва остался жив. В то же время стрельцы пытали и четвертовали одного из своих полковников, Енова, обвиняя его в обидах. Все лето прошло в волнениях. 16 августа Хованский принес наверх стрелецкую челобитную, чтобы на тех стрельцов, которые взяты из дворцовых властей, брать с этих властей подможные деньги по 25 рублей на человек. Бояре воспротивились этому незаконному требованию. Правительницы донесли, что Хованский вышел к стрельцам и сказал им «Дети, знаете что уже бояре грозят и мне за то, что хочу вам добра. Мне стало делать нечего. Как хотите, так и промышляйте». Акты археографической экспедиции, том 4, номер 247, страница 343. Мы должны выражаться осторожно. Правительницы донесли, что Хованский сказал, ибо известие об этом находится в сочинении, имеющем видимую цель выставить виновность Хованского. Мы должны, однако, заметить, что слова эти соответствуют характеру и положению Тараруя. Но сказал ли Хованский эти слова И так ли сказал, дело не в этом. Дело в том, что наверх донесено было о словах Хованского, которые заключали в себе прямой призыв к бунту. Дело в том, что стрельцы волновались, своевольничали и не знали меры своим требованиям, держали в постоянной тревоге правительство и народ московский, делали положение того и другого невыносимым. Дело в том, что Софья и Милославский посредством стрельцов овладели правлением, а Хованский перешел им дорогу, овладел стрельцами, привязал их к себе и готов был употребить эту силу против Софьи и Милославского». София и Милославский по собственному опыту хорошо знали всю полноту искушения, представляемую положением Хованского, пойдет ли он назад, посторонится ли, чтобы дать место им. Наверху должны были верить всем слухам о замыслах Хованского, верить, что он, выставляя свое царственное происхождение от Гедемина, хочет овладеть престолом, а чтобы связать себя и с русскую династию хочет женить сына на царевне Екатерине Алексеевне. Что наверху верили всему, доказательством служит поведение Милославского, который, боясь быть первую жертвою нового стрелецкого бунта в пользу Хованского, как Матвеев был первую жертвою бунта в пользу его, Милославского, уехал из Москвы, крылся, переезжая из одной подмосковной в другую, как подземный крот, по выражению современника, не переставая почувствовать самосохранения подкапываться под Хованского, убеждать Софью принять, наконец, решительные меры. Полное собрание законов собрание первое, том второй, номер 751, страница 199, номер 762, страницы 206, 207. Софья не нуждалась в сильных убеждениях к этому. Она со стороны Стрельцов и Хованского находилась в несносном порабощении и потому должна была привести в исполнение угрозу, которую настращала стрелецких выборных 5 июля, то есть выйти из Москвы и возвестить народу о таком непослушании и разорении. Слухи о замыслах Хованского и Стрельцов и действительное поведение Тараруя торопили правительницу. 19 августа бывает в Москве крестный ход из Успенского собора в Донской монастырь в память избавления столицы от нашествия крымцев при царе Феодоре Иоанновиче. Государи по обыкновению должны были идти за крестами в монастырь, но разнесся слух, что стрельцы хотят воспользоваться этим случаем, чтобы предать их смерть. Цари не пошли в ход, а на другой день, двадцатого августа, все царское семейство уехало в Коломенское. Стрельцы испугались, уедут цари из Москвы и приведут на них дворянское войско. Там же номер восемьсот двадцать шесть, Восемьсот двадцать семь, страницы двести шестьдесят восьмая, двести шестьдесят девятая. Двадцать третьего августа явились в Коломенское выборные изо всех полков с Челобитную. Великим государям сказали, будто у нас, у надворной пехоты учинилось смятение, на бояр и на ближних людей злой умысел, и будто у нас... Из полку в полк идут тайные пересылки. Хотим приходить в Кремль с ружьем по-прежнему. И для того они, великие государи, изволили из Москвы выехать. Но у нас во всех полках такого умысла нет и вперед не будет. Чтоб великие государи пожаловали, не велели таким ложным словам поверить и изволили бы прийти к Москве. «Великим государем про ваш умысел неведомо», — был ответ, — «изволили великие государи с Москвы идти по своему государскому изволению, да и прежде в село Коломенское их государские походы бывали же».